Валерий Большаков, «Целитель-12», читает Рустам Багизов. Аннотация. На дворе 1989 год. СССР серьезно изменился к концу 13-й пятилетки, а его рост не оборвался в смутные времена предательской перестройки. Советский Союз по-прежнему велик, могуч и нерушим. восьмидесятые 80 80-е годы не омрачены эпохой пышных похорон. Старая гвардия живая и здорова, спасибо Мише Гарину. Ему скоро 30, но Миша до сих пор не уверен, что СССР спасен, что родную сверхдержаву не собьют с курса. Надвигается глобальный кризис. А что творится за гранью миров в сопредельном бета-пространстве, где на ПМЖ живет-поживает точная реплика человечества? Там тоже есть Советский Союз, только генсеком КПСС избран Шелепин. Лучше или хуже в бета-СССР? Несет ли он угрозу нашему СССР или в бете нашли секрет спасения для государства рабочих и крестьян? Кого встретит Гарин по ту сторону локального барьера? Что ждет его в ином мире? Страшно стать дважды попаданцем. Но надо, Миша. Надо. Целитель 12. Закономерность видна лишь в перспективе, а вблизи она выглядит как цепочка совершенно случайных событий. Глава 1. Понедельник, 16 января 1989 года. Утро. Московская область. Щелково, 40. «Пока, папусечка!» — звонко прищебетала Юлька, подбегая и дотягиваясь губками до моей щеки. кресло, я ласково обнял дитё. «Пока, ильчонок. Девочка резво затопала к дверям, шлепая незастегнутыми волочными сапожками. «Да чего же она у нас хорошенькая!» — засмотрелся я. И коричневая школьная платьица, и задорный хвостик с пышным белым бантом, и даже октябряцкая звездочка на лямке-фарточка. Все Юле шло. Пыхтя первоклашка затягивала тугую молнию, когда по лестнице поспешно спустилась Рита, одетая, накрашенная, но в тапках. Мимоходом чмокнув меня, она картина застонала, набиваясь на жалость. — Везет же некоторым, а мне еще целый час добираться. — Зато столица! — наставительно поднял я палец. — И табун поклонников! Жена смешливо прифыркнула, накидывая короткую шубку. — Время пленять прошло, — вздохнула она не слишком, впрочем, печальясь. 30 годиков?» Подумаешь, хмыкнул я. Софи Лорен или Джина Лоло Бриджита как раз в 30 и расцвели только, а ты из их числа. Хотел сперва упомянуть не Джину, а Монику Белучи, но вовремя вспомнил, что этой красотке всего 25, и она пока не слишком известна. Рита молча обулу издечные сапожки и выпрямилась, рассеянно оглаживая вязаное платье. Ее губы то изгибались в туманные улыбки, то приоткрывались, словно не решаясь молвить заветное Я с удовольствием наблюдал за девушкой. Да. Именно за девушкой, а не за молодой женщиной, пусть даже ухоженной и шикарной. Миша, Миша" смущенно вытолкнула Рита, мы на днях... Я сынной, до да Инна сама позвонила мне. Она заторопилась. В кафешку зашли по запретному клеру Слопали. В общем, эм, инна привела Гайдая, и... Он зовет меня сниматься. Поздравляю, сказал я удивленный и обрадованный. «Такую красоту надо обязательно запечатлеть!» Девушка зарделась. «Я серьезно, Миш!» Ее голос прорвался от волнения. «Так и я полон серьезности!» «Не сразу, нам не удалось выбраться из мякоти кресла. Снимайся, конечно, тем более у такого режиссера. Пусть весь Союз увидит, какая ты у нас красавица. Да, Юль?» «Ага!» — охотно поддакнула дочь «У мамочки ножки ровные, ты сам говорил. Помнишь?» «Стройные!» — заулыбался я, мечтательно заводя глаза к потолку. И восхитительно длинные. — Да ну вас! — румянец нежно окрасил ретиной скулы. — Кроме ног от ушей, надо еще что-то между ушами иметь. Талант, например. Иначе на экране выйдет не грыня, а функция. — Риточка! — проникновенно заговорил я. — А кто сказал, что ты лишена способностей? — Поверь мне, каждая женщина немного актриса. Это зашито в генах. У тебя когда пробы? — Завтра! — пролепетала старлетка. — «Вот и расскажешь вечером, как тебя Леонид Иович хвалил». «Ох, не знаю», — заняла Рита. «Я боюсь». Пришла моя очередь тискать и ворковать. «Чего ты? Все будет хорошо и даже лучше». «Ох, ладно». Наша звезда торопливо засобиралась, пряча стеснение за суетливостью. «Еще не хватало мне опоздать. Юлечка, ты оделась?» «Да, мамулечка». «Рит, Юльчонка я и сам отвезти могу», — вызвался я. «Нет-нет, мы успеваем. Мы же все равно по дороге». «Так, ничего не забыла?» — Рита завертела головой, оглядывая холл. «Ключи, радиофон, вроде в сумке. Чао-какао! Чао-какао!» — радостно попрощалась Юля попой, отворяя тугую дверь. «Только прокину никому. Ладно, Юлиус?» — донесся ретин голос, звуча за порогом. «Ладно, мамулиус!» — вызвенел ответ, и створка закрылась. Мягко щелкнул замок. Улыбаясь по инерции, я прошаркал на кухню. За окном белел двор, сверкая на солнце ночной порошей. Слабый ветер порой тревожил ветки сосен, и снег просыпался искрящимся дымом. Ворча из гаража выкатился зеленый «Москвич-417». Он мне сразу понравился, стоило его увидеть на фестивале, как называли площадку перед магазином автомобиля. Ладная юркая машинка, смахивавшая на Nissan Ноут» из будущего. Я даже переплатил барыгам со второй «Южнопортовой». Уж очень москвичонок подходил девушке. Как шубка. Обе моих красавицы усердно помахали мне, Юлька даже двумя руками и выехали за ворота. Рита водила очень осторожно, автомобиль у нее двигался плавно и не быстро. На улице я его сразу узнавал, как женщина по походке. Москвич махнул зеленым бликом и скрылся за поворотом. Я прыгнулся, вглядываясь в небо. В и рванине тут ширились голубые прогалы, обещая ясную студенную высь. У индивидуалистов не извилины, а загогулины, раз они так пугаются зависимости, привязанностей. Мои губы дрогнули в невольной улыбке. Да чего же здорово зависеть от родимых женщин. Мяу. Коша активно потерся мои ноги. Жрать хочешь, что ли? изобразил я удивление. Кот-басистом урлыкнул и облизнулся. Сначала я. Хозяйский голос звучал до того непримиримо, что котяра понурился, изображая самое несчастное существо на свете. А еще говорят, что нами женщины манипулируют, проворчал я, накладывая в кошеную миску. Лопай! Урча зверюга набросился на завтра, ко мне досталась половина глазу, не еще теплой, с колечками помидорок и непременно зеленушкой. Рита помешалась на луке, укропе и прочих вершках. Впрочем, корешки она нам тоже скармливала, как зело полезное. Без 15 девять я был готов к труду и обороне. тот же день, позже, щелково 40, проспект Козырева. Сразу за порогом не и времени меня закрутило, завертело, мыета текучки. Замдиректора это может и статусно, но до чего же хлопотно и скучно. Отбившись от нудных приставаний особистов, выслушав бодрый доклад Раму Альдыча, я заглянул в аналитический отдел отдохнуть душой в женском коллективе. «Малинник», — мелькнуло меня. — «работа кипит». Ядзя с Наташей изящно прислонились к испытательному стенду и, небрежно отодвинув тестеры, оживленно листали польский журнал «Мода». Лизавета неуклюже вязала шарфик, сверкая спицами. Лохматая махеровая нить тянулась из выдвинутого ящика стола, где перекатывался клубок. Женские губы шевелились, Лиза считала петли. Ударно трудилась лишь Алла Тамелина, фигуристая практикантка из ленинградского физтеха, натуральная блондинка и большая умница, обожавшая притворяться глупенькой очаровашкой. Сосредоточенно закусив губку, Тамилина стояла у колонны электронного микроскопа, подгоняя фокусировку. Завидев меня, она обворожительно улыбнулась. «Доброе утречко, Михаил Петрович!» Практикантка незаметно оказалась на пионерской дистанции с Замдером. «Добренькая!» — отзеркалил я девичью улыбку. «Михаил Петрович, а вот давно хотел спросить, это правда, что госпремию вам за огас дали?» Алла распахнула голубые глазища. Они сияли столь невинно, что обычная моя стыдливая насторожность вблизи от красивой девушки поменяла свой знак на снисходительность. Лиза, правда, предупреждала меня, что у Аллочки начался весенний охотничий сезон. Бублик с Почкиным уже пали жертвами в борьбе роковой. Но у меня-то опыт. Если сложить обе моих жизни, то лет 90, Да больше уже и я различал в глубине метко стрелявших глазок темные опасные огонечки знойного призыва и шалой готовности на все. Ну уж нет уж, решимость моя была тверда. Ага, Салдочка, занимались глушков и китов, — бегло улыбнулся я. За мной только подсказка для гаскомупра. Не делать сеть жестко централизованной, а то одной ракеты хватит, чтобы накрыть какую-нибудь расу, и хлоп, вся республика отрезана. Пониме? Пониме. Тамилина ослепительно улыбнулась, но в холодеющих зрачках оседало разочарование. Напоследок девушка повернулась, задевая меня тугим бедром, и я еле удержался, чтобы не шлепнуть прелестницу по мягкому месту. Зато поймала добрительный взгляд Лизы Пуховой. Та ревнева относилась к молодой смене. «Наташ, пользуясь служебным положением, я вклинился между модниц. Что там со вчерашним образцом?» «А вот...» Киврина Бойко повернулась, цепляя распечатку и протягивая мне. Все как в той серии, с недельной дистанцией. Вырожденность материи минимальна, подала голос Тамерина. Угу, глубокомысленно выразился я, просматривая сухую циферь. Вот бы на месяц тому вперед, хотя бы в будущее, вздохнула ядвига мечтательно. А то тянут с этой аэс тянут, сколько можно. Сколько нужно, не вернул листки Наташа. К лету раскочегарят реакторы, будет нам счастье. Миша, ты читал статью Боуэрса? Резко выпрямилась Лиза, пряча вязание в стол. «Володька ее на сайт выложил», — похвасталась Киврина. «Да у меня комп глючит». Я горестно задрал брови. «Отдал его бублику на поток и разграбление». «И кого там лит наш Боуэрс посылает далеко и надолго?» «Тебя», — хихикнула Наташа. «И твою теорию совмещенных пространств. Говорит, что она противоречит постулатам Эйнштейна». «На костер меня, Иритика, пробормотал я. «Лизочка, у тебя можно глянуть?» «Конечно, конечно» подхватилась Пухова, освобождая мне место. «И чего Володька жалуется на свой отдел?» — пришло мне в голову. «Прекрасный коллектив. Во всех смыслах. Но, с другой стороны, при таких делах...» Я оценивающе скользнул взглядом по кипенно-белому лизиновому халату, по всему его роскошным округлостям и западинам, и мои пальцы нервно зажали мышу, кликая по иконке интерсети. «Столько бед и забот!» — додумал я. «Ах, спаси Аллах!» Как успокоительное на меня сошло воспоминание о первом пробном запуске. Это было в конце прошлого лета. Вообще, интерсеть зачиналась как один из проектов СЭФ, вроде Интеркосмоса или Интератомэнерго, а мы со старосятами всего лишь развивали нами. Вначале было слово. Ровно в полодиннадцатого вечера, 29 октября 1969 года, Чарли Клейн из Колтеха подключился к компу Билла Дюваля в Стэнфорде и передал слово «Логин». А мы, если можно так выразиться, перехватили эстафету. Сразу зарядили наши ЭВМ всем, что нужно для зачина, советской моделью интернет-протоколов вроде стека TCP ip протоколом чата и HTTP, браузером мозаика, да простит меня Маркуша Андерсон. Ура, сказал Шарик, заработало. 40 с чем-то тысяч компьютеров ССР, Чехословакии, ГДР, Венгрии, Югославии, Польши и даже Кубы попались в интерсеть. Поговаривают, что американские ARPANET и NSFNET тоже не прочь в нее угодить и терпеливо ожидают, когда же КГБ даст добро. Сайт Институт колокалки открылся, заебив буквами, цифрами и причудливыми значками. Ага, вот Володька специально выделил абзац красным. Господин Гарин настаивает на том, что с 23 по 29 декабря прошлого года якобы наблюдал локальное возмущение неких межпространственных четырехмерных полей — трактуя его как резонанс явлений типа «прокол» или «переход». Самое забавное заключается в том, что в указанное время нами действительно фиксировался линейный ретро-раздвиг с 6-минутным радиусом. Однако господин Гарри на полном серьезе утверждает, что данный ретро-раздвиг имел место не на территории США или СССР, а в так называемом пространстве «бета», максимально приближённом к нам сопредельном пространстве. Господину Гарину следовало бы знать, что общепринятая модель пространственно-временных структур отвергает существование гипотетических, совмещенных взаимопроникающих пространств, поскольку оно нарушает признанные Эйнштейновские постулаты. «Как мне только не стыдно!» — пробормотал я живо, уступая место сладко улыбнувшейся Лизе. «Кощунствую! Хулу возношу на святого Альберта!» «Михаил Петрович!» — мелодично вызвала Алочка. «Ой, я совсем забыла!» «Вас же Браилов искал?» «Что опять не слава богу?» Заворчал я по-стариковски, огибая лабораторные камеры и восхитился девичьей находчивостью. Тамилина низко прогнулась, задумчиво пялись в экран дисплея и, выставив нижние 90 соблазнительно обтянутые халатиком. Этакий озорной посыл с толстым намеком. «Не видишь, что ли, чего лишаешься?» «Вижу», — подумал я, шагая мимо, и ущипнул коварную. Аллочка радостно взвизгнула. Я спокойно стоял, прислонившись спиной к хронокамере, а Мишка Браилов метался по лаборатории, заложив руки за спину и сильно сутулись. В этой позе он напоминал мне Адольфа Аллаизыча, психующего после неудач на Восточном фронте. Кадры из киноэпопеи «Освобождение» освобождения, генералы с Фельдмаршаллами тянутся во фронт, а фюрер бегает перед ними в неадеквате. Не мельтеши! посоветовал я, тотчас же поняв, что выдернул чеку. Не мельтешить? взорвался и намерец Ты что, не понимаешь? Все пропало! Президент приезжает, установка не фурычет. Ты неправильно цитируешь Казадоева, — хладнокровно сказал я, отталкиваясь от гладкой панели. — Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное — социалистический реализм. Отшагнув, оглядел огромный преобразователь пространства. Величиной он был силосную башню, спаренную, густо обмотанную кабелями, медными жилами, утыканную блестящими пластинами. мега Браилов глубоко вдохнул, медленно выдохнул и будто сдолся. Поник и увял. «Помнишь, как вы нас...» «Туда», — глухо вытолкнул он. «Хватило одного бета-ретранслятора, ведь с той стороны работала вот такая вот бандура». Мишка кивнул на преобразователь. «А теперь все, халява кончилась. Они там понаставили вышек с отражателями и...» да я сам же видел. Возмущения четырехмерных полей не прекращаются пятый год подряд. И есть и а то на весь Советский Союз». «И что теперь?» — послышался голос от двери. Мишка застыл столбом, а я учтиво поклонился. «Здравствуйте, Юрий Владимирович!» «Здравствуйте, Миша!» — мягко улыбнулся президент СССР. Он сделал нетерпеливый жест, и другие официальные лица остались за порогом Комингсом, Прикрепленный тихонько лязнул стальной дверью. «И что теперь?» — повторил Андропов, блеснув очками. «Вход в бета закрыт?» «Только в пределах тамошнего СССР», — поспешно ответил Мишка. «А за пределами?» «Межпространственная буря спадает до нуля, не достигая побережья Турции», — возбодрился брат-близнец. «На западе гаснет примерно посередине Балтики, а на юге выходит границам Пакистана. Но выстроить преобразователь за границей...» Он озабоченно покачал головой. Ненадежно как как-то. Но если только где-нибудь в Чехословакии в расположении центральной группы войск...» Я слушал его рассеянно, поглядывая за огромное окно на длинные плоские здания института. Их стены темнели, словно... Впитывая тень, просветлевшие небеса вновь затягивались к хмарью. «Мне кажется, есть вариант попроще», — вырвалось мне. «Корабль в океане». «Корабль?» — вытаращился Мишка. «Э, вернее, судно». Я неопределенно повертел кистью. «Какой-нибудь там балкер-сухогруз под флагом Либерии. Не маленький, ни большой средний. Таких по морям по волнам сотни, затеряться среди них нечего делать. Ну, конечно, пульшаманить посудину придется». Скажем, заховать в трюм преобразователь пространства плюс атомный реактор. Не от дески же запитываться. И поясни для ЮВ. Проникновение из нашего пространства в соседствующее происходит тем легче, чем больше концентрации энергии. Стоп! В Мишкиных глазах блеснуло понимание. Так это же... Слушай, тогда можно весь корабль туда перебросить в бету. Так а я о чем? Отплываем из Одессы по пути, измеряем телегенность, э, пространственную проницаемость, И следуем, не знаю, подальше куда-нибудь, чтобы никого на тысячу километров вокруг. И спутник-шпион не высмотрит с орбиты. Южная Атлантика лучше всего подходит. Там перемещаемся в Бету и возвращаемся в Черное море. А дальше... Я усмехнулся. Ночная высадка нелегалов на берег. Годится. Энергично кивнул Андропов. Юрий Владимирович. Затянул я. Все, что от нас зависит, мы сделаем. И даже сверх того. Только... Объясните, если это не совсекретно, а чего вдруг такое беспокойство? Зачем нам срочно потребовались засланцы в сопределье? Думаете, БТСР представляет для нас угрозу? Все проще, ребята, вздохнул президент. Он смолк, потирая щеку, словно собираясь с мыслями, и продолжил негромко. Щелково 40 у меня на особом контроле, и даже вы, Миша, не в курсе всех тутошних тайн. «После событий на объекте В мы максимально ужесточили контроль за научными исследованиями в области хронофизики, а после охватили физику пространства». Он тонко улыбнулся. «Мы провели удачную инфильтрацию нашего агента в БТСР еще 8 лет назад». «Знаю даже, кто вам помог из моих», — подумал я, не пуская к губам яхицу. «Раз в месяц выходили на связь», — со вкусом вспоминал Андропов, — «и узнали много интересного». Помните, в 83-м пропала археологическая экспедиция профессора Коневского: То ли в окрестностях Самарканда, то ли Пенджикента. ну неважно. Важно то, что наш человек в бете обнаружил их. Там, в спецлагере, на территории Орехова, 40, такого же закрытого научного города, как ваш. И археологов обнаружил, и еще сотни человек, пропавших без вести здесь, в Альфе. Пять лет назад агент крайний раз вышел на связь. Юве пожевал губу и взглянул на меня в упор. Их нужно вытащить оттуда, Миша. Вот и все мое беспокойство». «Черт!» — огорчился я. «Если бы мы знали, то ускорили бы работы и...» «Нет-нет, Миша!» — вежливо перебил меня Андропов. «Ваш институт и так работал без выходных». Он сложил ладони и медленно их потер. «Судно мы найдем, наберем экипаж. А ваша задача, товарищи ученые, уменьшить габариты вот этого... агрегата...» юв повел рукой в сторону преобразователя. «Есть, товарищ президент!» — ответил я без улыбки. Бузде! подхватил Браилов и расплылся от облегчения. «Пятница, 20 января, утро, Вашингтон, Пенсильвания, Авеню». С утра устоялось тепло. Правда, стоило задуть знобкому ветру, как разморенные горожане мигом кутались пальто и шубы. Но ближе к десяти воздух застыл, будто из почтения. Даунинг усмехнулся. Встал он сегодня рано, семьи еще не было, а церемония инаугурации уже выходить шла. Как говорил Конфуций, ритуал прежде всего. «А что это один Джек?» живым петь рисовалась Нэнси, растягивая ярко накрашенные губы. «Без Синти». «Лучше бы тебе не улыбаться», брезгливо подумал вице-президент. Дряблая кожа, как мет пергамент. «Ситуация сейчас в Калифорнии», вежливо ответил он. «Ее отец серьезно болен». «О да, да». — закатила глаза Розалин Картер, кончиками пальцев подбирая подол платья. — Дочерний долг. — Прошу, прошу, гости дорогие! — слащаво улыбнулась миссис Рейган, отворяя двери голубой комнаты. Действующий президент шагнул навстречу новоизбранному Джимми Картеру. Оба сверкнули белозубыми улыбками, хотя глаза их блестели по-разному. У Картера во взгляде светилось отложенное торжество, а за прищуром Рейгана искрилась горькая ирония. — Ритуал! — мелькнула у Даунинга. Чайная церемония двух президентов вошла в обычай, а традиции, как издавна принято, у англосаксов, должны поддерживаться неукоснительно. Вышкаленные слуги сервировали стол, съял фарфор от Вэджвуда и, Джек не удержал бесстрастного выражения, кривевато усмехнулся, изысканные пирожные подавались на блюдах старинного китайского фаянса. Нэнси была неравнодушна к супруге бывшего директора ЦРУ. Прознав о китайских корнях Синти, хотела ей польстить или больно уколоть. Впрочем, все мелкие пакости старой дуры не имеют больше значения. Ровно в полдень первая леди превратится в обычную пожилую тетку. Успокоившись, вице-президент пригубил чай. Ммм, очень даже недорно. Правда, он давно привык к зеленому, но и духовитый Эрл Грей хорош. В пустопорожней дискуссии Даунинг почти не принимал участия. Словесная эквилибристика, когда говорят много, красиво и ни о чем, его не увлекала. Он отделывался короткими «О да, разумеется». Благодарю, нет. И кто бы мог подумать? А сам прокручивал в голове вехи своей жизни. Хоть быть ей прошло хитрым зигзагом, но самую вершину ему удалось таки покорить. Даже президентский кортеж подчинился церемониальным тонкостям. Первым отъехал кадиллак вице-президентов с Джорджем Бушем и Джеком Даунингом на заднем сиденье. Следующий лимузин вез жен президентов, а в арьергарде катили их мужья. Причем уходящий президент сидел справа, а вступающий в должность — слева. «Почему?» «Так положено, сэр». Толпы народа выстроились по обе стороны Пенсильвания-Авеню. Черно-белые лица сливались в гомонящую пестроту, машущую звездно-полосатыми флажками и весело орущую. Ровно в полдень Джимми Картер присягнет, и теперь уж он займет правое сиденье в лимузине. А Ронни Рейган тихонько шмыгнет на восточную площадку за Капитолием и умахнет на президентском вертолете к базе Эндрюс. Ритуал прежде всего — Вице-президент прислушался к себе, ощущая глухое волнение. Оно росло и требовало выхода, и тут никакая цигун помочь не могла. Близился звездный час Джека Грегори Даунинга. Кортеж доехал до Капитолия. На пышной западной лестнице столпились конгрессмены и сенаторы, блещут объективы телекамер. Без 15:12. двенадцать. Невесомый, ощущая, как сердце толкается в горле, Даунинг возложил вздрагивавшую ладонь на Библию. Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов против всех врагов внешних и внутренних. Разнесся его голос, усиленный динамиками, и вице-президент неожиданно обрел спокойствие. Что я буду хранить в ней истинную верность и лояльность. Что я принимаю это обязательство свободно, без какой-либо внутренней оговорки или цели от него уклониться. И что я хорошо и добросовестно буду исполнять обязанности той должности, в которую ныне вступаю. Да поможет мне Бог.